После завершающего представления Дон Карлоса я должен был успеть на самолет, летевший из Милана в Лондон. Коллеги-итальянцы не советовали мне ехать до Милана автомобилем, поскольку стояла середина августа, время отпусков, и движение на автостраде наверняка должно было быть очень напряженным. Я сел в поезд. Однако и сюда набилось столько народу, что всю дорогу мне пришлось просидеть в коридоре на багаже. Это несколько остудило меня после триумфа в Дон Карлосе. В 1969 году я впервые участвовал в полной записи оперы «Трубадур», дирижировал мета пели Прайс», «Кассота» и Милс. Еще раньше фирма «Дека» попросила меня записаться в опере «Деницепси» «Анна Болин, но когда появилась возможность петь в Трубадуре, последнее предложение показалось мне более заманчивым. Началась работа, и я был обескуражен тем, что сцены записывались не по порядку. Это очень мешало обычному эмоциональному настрою. Для работы выбрали зал... Уолл Темстол Таун, находящийся за пределами Лондона. Помещение отличалось прекрасной акустикой, и в будущем я не раз возвращался сюда. Тремя годами ранее я пел в единственном концертном исполнении Анны Болин, которое стало моим дебютом в Карнеги Холл, а для Дженнет Бейкер и Елены Сулиотис вообще первым выступлением в Нью-Йорке. Сулиоти обладала одними из тех необыкновенных голосов, которые прихотливы и требуют особой заботы для их поддержания, поэтому Елена, в конце концов, вместо певческой карьеры избрала поприще счастливой супруги. В этом исполнении участвовала также Мэрилин Хорн, а за дирижерским пультом стоял Генри Льюис, добавлю еще, что в зале сидела Мария Каллос. Из Лондона я вернулся в Метрополитен, чтобы петь Тибальди в опере «Девушки с запада» и в новой постановке «Сельской чести», которую готовил Франко Дзеферелли. К сожалению, открытие сезона задерживала забастовка работников театра, поэтому я понес как бы двойную потерю. Должен сказать к тому же, что единственный раз в жизни я получал деньги за спектакли, которые не пел. Бинк продолжал платить гонорар ряду певцов из-за боязни потерять их, если забастовка затянется. Так или иначе, я был свободен, мог отдыхать и принять некоторые предложения, среди которых значились приглашения участвовать в лондонском концерте для королевы матери и дебют на сцене оперы Сан-Франциско в Богеме. Выступление в Вероне было для меня событием огромной важности, но еще более исключительное значение в моей жизни приобрел приближавшийся тогда дебют в Ласкало. Я должен был петь главную роль в опере «Верди Эрнани» на открытии сезона 7 декабря 1969 года. Первоначально планировалось, что мой дебют на сцене Ласкало состоится следующей весной в Дон Карлосе. На постановку «Эрнани» был приглашен Ричард Такер, но он сообщил мне, что отказался от этого предложения, поскольку теноровая партия в опере очень мала, и ему представляется почти второстепенной. У меня на этот счет было другое мнение, и я телеграфировал художественному руководителю «Ля Скала» Лучано Шаи, что если он еще ищет тенора для «Эрнани», то может иметь в виду мое желание петь в этом спектакле. В итоге я получил контракт. В списке исполнителей оперы значились Райна Кавайванска, Капучили и Геуров. Но после генеральной репетиции Капучили схватил ужасную простуду и его заменил Карло Меличане. Ставил спектакль Джорджа Делула. Я рискую навлечь на себя упреки в отсутствие оригинальности, но об ощущениях, которые испытывает певец, оказавшийся в Ляскала, могу повторить лишь то, что говорят другие артисты. К тому времени я уже пел на сценах «Метрополитен», «Венской штат», «Сопер» и других больших театров, но когда выходишь к «Рампе скала» и видишь перед собой прекрасный зал, то невольно вспоминаешь, что со времен Моцарта до наших дней здесь выступали почти все знаменитые певцы мира, возможно, нечто подобное я мог бы испытать и в Нью-Йорке, когда дебютировал в «Метрополитен», если бы пел в старом здании театра. А Я же вышел на новую сцену, которой тогда исполнилось всего лишь два года. Конечно, новый зал Мед обретет со временем собственную историю, но ее оценят будущее поколение исполнителей. Возвращаясь к рассказу Оля Скала, хочу особенно отметить два его коллектива – хор и оркестр. Оркестр этого театра – неправдоподобный гибок. Его музыканты способны проследовать за самым плохонькими из певцов – преисподнюю и обратно, а хор на сводной репетиции Арнани, я услышал, как тенора в нем берут верхнее си бемоль и си и не хуже многих солистов, и это совершенно потрясло меня. В известном хоре вновь пробуждается Лев Костильский на словах «Мы все одна семья», тенора и басы пели таким фантастическим легато, что у меня и на репетициях, и на спектаклях мороз пробегал по коже. Петь, повинуясь дирижерской палочке, Антонио Вотто — это блестящая возможность получить урок подлинного музыцирования. По рекомендации Тосканини, Вотто был приглашен в ляскала как репетитор и штатный дирижер почти 50 лет назад, поэтому я застал один из последних сезонов «Маэстро» в театре. Он обладал замечательным умением уже на репетициях с певцами за фортепиано вдохнуть жизнь в произведение, придать ему пульсацию живого человеческого дыхания. Особенно мне запомнилось, с какой энергией и как искусно. Вот ты играл мою кабалету «О ты, что всей душой люблю я». Когда мы вышли на оркестровые репетиции, огонь и темперамент в его дирижировании несколько поугасли, но, скорее всего, здесь уже дало себе знать его возраст. На первой сводной репетиции, мой первый выход на сцену «Скала», я спел арию и кабалету, после чего вот-то сказал, «Молодой человек, может быть, вы слегка устали?» «Маэстро», — ответил я, — «наверное, вы правы, но не кажется ли вам, что я мог просто переволноваться?» Каким глубоким волнением был насыщен весь тот период моей жизни. Для нашего семейства, Марты, детей, моих родителей время, проведенное в Милане, оказалось восхитительным. В Ляскало тогда готовилась новая постановка «Севильского цирюльника», над которой работали дирижер Клаудио Абада и режиссер Жан-Пьер Понель с Тересой Бергансой, Луиджи Альвой и Германом Преем. Готовилась к постановке опера «Самсон и Далила» под управлением Жоржа Претро с Ширли Веретт и Ричардом Кассили в главных ролях. Со всеми этими певцами и певицами мы провели вместе много времени под Рождество и на Новый год. Как-то когда наше семейство сидело в ложе во время генеральной репетиции Севильского царюльника, Пласси начал аплодировать старой Бергансе и кричать "Браво", причем довольно громко. Вошел служитель и сказал, что мальчика придется вывести. Мой отец прокомментировал это так: "К сожалению, в Ласкала Пласси не может сказать, что он не встречал понимания и в театрах получше этого".